«Дай Бог, чтобы твоя судьба, — сказала она, — была так же и моею, — о Авл!» После чего, упав на колени, принялась молиться с таким жаром, какой придает лишь страх за дорогое существо. Авл вышел в Атрий, где его ждал Центурион. Это был немолодой воин Гай Хаста, бывший его подчиненный и товарищ по британским войскам. «Здравствуй, Авл!»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 Выразился испуг. Однако теперь Авал Плавтий, выслушав приказ, почувствовал свое бессилие. Поглядев на таблицы, на знак, он поднял взор на Центриона и уже спокойно сказал. — Подожди, Хаста, в Атрии, пока заложница будет тебе выдана после чего он пошел на другой конец дома, в залу, где Помпония, Грицина, Лигия и маленький Авл ждали его в тревоге и страхе. «Никому не грозит ни смерть, ни ссылка, ни далекие острова», — сказал Авл. «И все же посланец императора — вестник горе. Дело идет о тебе, Лигия». «О Лигии?» — с изумлением воскликнула Помпония. «Да, о ней», — ответил Авл